Пусть непостоянство питает любовь. Мы н е в е ж е с т в е н н ы и забываем о непостоянстве, поэтому не в з р а щ и в а е м свою любовь правильно. Когда мы только что женились, наша любовь была огромна. Мы полагали, что в разлуке друг с другом не смогли бы прожить и дня. Мы не умели учитывать в жизни непостоянство, поэтому по прошествии года или двух наша любовь сменилась разочарованием и гневом. Теперь мы думаем, как бы нам протянуть еще денек, раз уж нам приходится сидеть рядом с человеком, которого мы когда-то сильно любили. Мы решаем, что альтернативы нет, и мы хотим развестись. Если мы станем жить с пониманием непостоянства, то будем развивать и питать свою любовь. Только тогда любовь будет долгой. Взращивая любовь, мы должны питать ее и заботиться о ней.